Злоупотребление властью Есть люди, которые благодаря своей должности или профессии имеют большую власть над жизнью людей, поэтому на них лежит очень высокая моральная ответственность. Этичность их поведения должна строго контролироваться, поскольку если они вольно или невольно сойдут с прямого пути и начнут злоупотреблять властью, врученной им обществом, то могут нанести непоправимый вред чести и достоинству граждан. В первую очередь я говорю о судьях, адвокатах, политиках, парламентариях, государственных деятелях и журналистах. Судья несет огромную ответственность за свершение правосудия, но сам он не есть правосудие, он обычный человек со своими положительными и отрицательными качествами, как у остальных, и он также может делать ошибки он должен подчиняться тем же юридическим законам, что и другие граждане, но в реальной жизни он неприкосновенен, как бог Олимпа. Скрываясь за разными юридическими хитросплетениями, он оказывается непогрешимым и недоступным для критики, и простой человек не может поставить под сомнение его поступки. Безусловно, законом предусматриваются механизмы опровержения решения судей, и обвинение при подозрении в нарушении ими закона. Однако подобная процедура редко бывает успешной, если она инициируется обычным человеком. Это объясняется или тем, что подозреваемый судья действовал в строгом соответствии с законом, или тем, что процедура обжалования намеренно запутана, неэффективна и направлена на защиту системы. Как бы то ни было. Для несведущего человека юриспруденция является абсолютно непрозрачной сферой. И гораздо чаще, чем хотелось бы, правый или несправедливо обвиненный истец проигрывает процесс или несет незаслуженное наказание. Почему же обычных граждан не информируют ясно, подробно и понятно о юридических основаниях вынесения приговора? Судья должен держать ответ не только перед вышестоящими органами, но и перед народом. Моральный долг юридической системы адекватно и доступно информировать всех граждан и снять, наконец, таинственную завесу с некоторых решений, развеев ореол неприкосновенности, которым окружена юриспруденция, чтобы люди, считающие, что с ними несправедливо обошлись, решились на публичную критику. В какой еще стране возможно такое расследование, какое было проведено венесуэльским журналистом Уильямом Ахедой, изложенное в его книге «Сколько стоит судья?» Сколько одежд было бы разорвано? Сколько тайных сил попытались бы воспрепятствовать такому расследованию? Сколько лицемерных голосов выступили бы против него? Как быстро сработала бы тайная система инквизиции, чтобы нейтрализовать подобную инициативу, или распространить дезинформацию о результатах расследования. Народ имеет право в любой момент удостовериться в честности и корректности судебной власти, причем не по причине сомнений, а потому что в таком сложном и деликатном деле необходима полнейшая гласность. Кроме того, при демократии судебная власть является проводником воли народа и обязана отчитываться о своей работе. К сожалению, из-за отсутствия понятной информации, юридические основы процесса и последующий вердикт обычно остаются глубочайшей тайной для непосвященных, и у них часто создается впечатление, обоснованное или нет, что они стали жертвой жестокой судебной несправедливости. В демократических странах гласность в отношении государства означает, что обычные граждане, имеют право осуществлять надзор за действиями всех государственных служащих, начиная с президента. Представим себе, какой огромный вред может нанести продажный судья. Какой ущерб человеческой и божественной справедливости принесет умышленное содействие злодею или приговор невиновному. Существование хотя бы одного продажного судьи было бы достаточным основанием для тщательной проверки всей системы, причем не полицией или политиками, а простыми гражданами, находящимися вне политики и идеологии, заинтересованными в гласности, а не в сокрытии результатов расследования. Манипуляции с правосудием представляют собой тихчайшее моральное нарушение, если виновен судья или служащий судебной системы. К юридической системе также относятся адвокаты, поскольку они участвуют в процессах. Адвокат, как посредник между юридической системой и гражданином, нуждающимся в защите своих прав, имеет большую власть над его жизнью. Адвокат должен быть этически безупречен, так как именно он уполномочен обществом и гарантирует гражданам правильность применения закона. Очевидно, что в любой группе людей могут существовать и выдающиеся личности, и посредственные, которые мало подходят для работы в избранной области. От знакомого адвоката я услышал фразу, принадлежащую одному известному профессору права. Краеугольным камнем юриспруденции является порядочность, поскольку если бы система основывалась на непорядочности, она бы развалилась. Если бы адвокат действовал непорядочно, то он выступал бы не только против человека, который мог бы быть его клиентом или клиентом его коллеги, но и против всей системы, став таким образом врагом юриспруденции. К счастью, есть много честных адвокатов, но бывают случаи, когда граждане, обманутые плохими юристами, не осмеливаются подать протест из-за страха мести. Все это ни в малейшей степени не является критикой данной профессии, которая очень благородна, если ее представитель работает должным образом. Это лишь моральное обличение некоторых адвокатов, которые искусственно затягивают процесс, договорившись с адвокатом противоположной стороны, чтобы заработать побольше денег. Обычный человек, уверенный в своей невиновности, видит в адвокате спасителя, и если его доверие оказывается обманутым, это будет страшным надругательством над правосудием. Я еще раз повторяю, гласность – единственное, что может обеспечить и поддержать доверие гражданина к своему юридическому советнику, который, представляя клиента в суде, имеет над ним безмерную власть. Кто же контролирует этичность поведения адвокатов? Они сами или кто-то извне? Наивно считать, будто о нарушениях адвокатов можно заявить в какой-то орган юстиции, поскольку корпоративная и профессиональная этика делает чрезвычайно затруднительным для юриста обвинение своего коллеги. Во всех странах существует ряд очень успешных адвокатов, выигрывающих процессы не за счет строгого следования закону, а благодаря своим связям, которые позволяют им оказывать давление для достижения согласия, отзыва обвинения или примирения судебными способами. Существуют также плохие примеры доморощенных адвокатов, постоянно балансирующих на грани нарушения закона и использующих юридические лазейки для того, чтобы делать то, чего делать нельзя, или аннулировать уже сделанное. Придет время, и они так же, как все, займут заслуженное место в божественной комедии в строгом соответствии с моральным качеством своих поступков. Игры с установленными человеком законами приводят к наказанию лишь тогда, когда они оказываются раскрытыми. Однако божественный закон всеведущ, он неумолим со всеми, кто пытается нарушить святой закон эквивалентного равенства. Соответствующее наказание всегда настигает тех, кто совершает несправедливость. Хороший адвокат способен спасти человека, попавшего в трудное положение, но даже сотни адвокатов будет недостаточно для исправления зла, причиненного лишь одним коррумпированным адвокатом. Святая обязанность членов парламента – доказывать своей деятельностью, что они заслуживают быть избранными на этот высокий пост. Частная жизнь государственных деятелей должна быть примером того, что они провозглашают. Они также обязаны отчитываться перед избирателями о выполнении обещанного в ходе избирательных кампаний. Контроль за деятельностью членов парламента не должен быть возложен на них самих, и тем более недопустимо, чтобы они устанавливали касающиеся их законы. Логично было бы создать комитет по парламентской этике, состоящий из выдающихся граждан, не имеющих отношения к политике и известных своим безупречным поведением. Это необходимо не из-за сомнения в этичности поведения парламентариев, а для большей прозрачности системы, большего доверия к ней и большего понимания происходящего. Они были избраны гражданами и получают зарплату из тех налогов, которые мы все платим, а потому обязаны доказывать свою порядочность и эффективность при выполнении своих обязанностей они должны быть готовы ответить на все задаваемые им вопросы. В противном случае они превратятся в правящую верхушку, оторванную от народа, и перестанут представлять его реальные интересы. Необходимо помнить, что в этой книге речь идет о новой морали, и никто не должен чувствовать себя оскорбленным, принимая все на свой счет. Здесь излагаются этические нормы, которые должны лежать в основе гармоничной жизни страны. Демагогия в парламенте является серьезным моральным нарушением и должна соответственно наказываться, так как представляет собой попытку манипулирования с целью обмана. Другим серьезным аморальным поступком является открытое или скрытое давление на судебную систему или угрозы со стороны правительства и государственных деятелей, что может повлиять на весы правосудия. Аморально, когда парламентские комиссии назначенные для расследований скандальных дел, не сообщают народу об их результатах и ограничиваются лишь предоставлением информации узким кругам. Расследования, проводимые комиссиями из достойных людей или членов парламента, должны быть публичными, чтобы служить моральным уроком для всех. Исключением могут быть лишь вопросы, связанные с государственной безопасностью. А морально, когда при голосовании по вопросам особой государственной важности Конгрессмены подчиняются решению своей партии, вместо того, чтобы следовать личным взглядам, то есть ставят партийные интересы выше народного блага. Нарушением этики является также согласие партии А не распространять информацию, компрометирующую партию Б, в обмен на такое же обязательство со стороны партии Б по отношению к партии А. Отказ ради политической выгоды от раскрытия постыдной информации о соперничающей партии есть сокрытие правды, посягательство на истину и справедливость и обман народа. Становясь сообщницами, обе партии скрывают факты, которые должны быть достоянием гласности. Граждане имеют полное право знать, как ведут себя политики в частной жизни, и если государственных деятелей подозревают в недостойном поведении, Они обязаны объяснить настоящее положение вещей. Попытки использовать свою власть, чтобы заставить замолчать обвинителя, аморальны. При истинной демократии правительство не может быть неприкасаемым. Оно обязано быть открытым для конструктивной критики со стороны граждан, исключая клевету и незаслуженные оскорбления. В противном случае это превращается в карикатуру на демократию. Тем более президент страны не должен почитаться как монарх, обязан быть доступным для диалога и критики, как и положено в истинно демократическом государстве. Что касается журналистов, то им принадлежит привилегия формирования общественного мнения, поэтому их действия должны соответствовать строжайшим этическим нормам. Благодаря своей власти они могут стать наиболее эффективными обличителями о моральности и коррупции. Если же их комментарии лживы, то чье-то личное или семейное достоинство может оказаться запятнанным. Я больше всего уважаю и ценю журналистов, способных давать объективную информацию и свободных от любых политических или групповых интересов. Тех, кто умеет отделять слухи от истины, игнорировать злонамеренные комментарии, точно оценивать любую ситуацию, противостоять давлению и продумывать воспитательный и информационный эффект своих публикаций. Тех, кто действительно служит правде и справедливости, твердо отказываясь распространять недостаточно проверенную информацию. Тех, кто способен продолжать расследование, вопреки попыткам некоторых прекратить его. Необходимо изобличать продажных журналистов, служащих аморальным интересам лиц, которые, стремясь избежать суда, порочат чужую честь законными средствами. И наоборот, нужно приветствовать тех, кто расследует факты мошенничества в отношении бедных и беззащитных людей. Достойны награды те, кто раскрывает случаи коррупции на любом уровне, и наказание те, кто пишет неправду, искажает истину в целях личной выгоды, ради удовлетворения интересов третьих лиц, кто намеренно в неуважительной, циничной, оскорбительной или деструктивной форме задевает честь и достоинство людей. Высокий уровень журналистики может укрепить в стране мораль, тогда как желтая пресса только отравляет и опошляет душу народа. Тот, кто использует печатное слово ради неэтичных целей, употребляет низкую и грязную лексику, распространяет фальшивки, оскорбляющие достоинства людей, совершает тяжкий проступок. Если такие люди не будут наказаны человеческим правосудием, то их накажет природа. Она же, без сомнения, наградит достойных и искренних журналистов, честно борющихся за правду. Необходимо понять, что справедливость природы носит иерархический и избирательный характер. Одна и та же ошибка влечет за собой различные наказания в зависимости от моральных качеств виновного, а также от того, какая общественная власть была им использована для совершения преступления. Это логично и разумно. Например, неграмотный человек, конечно же, получит наказание намного меньшее, чем образованный. Я говорил о членах парламента, судьях, журналистах и государственных деятелях, желая подчеркнуть, что коррупция этих людей приводит к гораздо более тяжелым социальным последствиям, чем проступок простого человека. По этой же причине крайне важно тщательно следить за этичностью поведения высокопоставленных лиц. Если напивается портной, то самое страшное, что он может натворить, испортить костюм. Если так поступает государственный деятель, последствия могут быть самыми тяжелыми.